Я направился к своему любимому столику. Знаменит он был тем, что над ним висел огромный плакат с бодрой надписью «Смелее, друзья, громче щелкайте зубами» Г. Флобер Время от времени плакат подновляли, и при этом текст чуть-чуть менялся. Поклонник Флобера каждый раз пользовался новыми переводами. Усевшись под словом «щелкайте», я прежде чем воспользоваться советом и начал щелкать Глотнул кефира Тут оказался вчерашним Если не хуже Потом вспомнил слова Почкина Зашалил глаза им по стенам Первый из плакатов я увидел Не напротив, он гласил Пальцем в салонку Стой, что ты себе позволяешь Мало ли где-то еще Ты им ковыряешь поперхнувшись кефиром Я протер очки Плакат не изменился Нормальный, аккуратно нарисованный плакат Под ним сидели нормальные аккуратные девчонки за делу универсальных превращений. Девочки ели борщ, обильно посыпая ее солью и ничуть не смущаясь к необходимости окунать пальцы в солонку. Мною овладел исследовательский зуд. Низко пригнувшись над тарелкой, рассея нанизывание на алюминиевую вилку куски лука, печенки и вермишелины, я смотрел по сторонам. Над кассовым аппаратом обнаружил чудесный прекрасно зарифмованный плакат на вечную тему. Люди хлеб Мой знакомый по имени Глеб Повсюду разбрасывал хлеб Не знает, наверное, Глеб Как трудно дается хлеб Перебрав памяти всех знакомых ребят Я успокоился Похоже, имелся в виду Не какой-нибудь там конкретный Глеб из ничего А общественный негодяй Кончиком вилки извлек из солонки Сероватую соль Посыпал вермишель и быстренько доел Закончил обед кефиром И пошел к выходу На дверях меня ждал третий плакат. «Уходящий товарищ, ты сыт?» Зря спросил, это видно на вид. Подпись «Администрация». Слово «администрация» меня добило. Я остановился, поджидая кого-нибудь из знакомых. Эмоции требовали выхода. Теперь я понимал Володю, чей графоманский опыт исчерпывался знаменитым двустишием, а едущем по дороге зиме. Разумеется, в нашей столовой работают не магистры, и даже не бакалавры, а беззаветная любовь заведующего к Флоберу не панацея от отсутствие вкуса. Самым удивительным было то, что никто не возмущался этим жуткими виршами. Я вдруг перепугался, вспомнив утреннее приключение «Кольцом Фортуны». Вдруг мы каким-то образом исказили человеческие вкусы, и теперь это считается нормальным. А Кристобаль Хазеевич одобрительно кивает, глядя на стихи о Глебе и Хлебе. В дверях проскользнул Юрик Булкин,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 На ученом совете вопрос будем ставить, как почин поддержать. В глазах Булкина мелькнуло легкое злорадство. А ведь поставить, задумчиво сказал я. Еще им Модест поддержит, а остальные решат не связываться. Так что ты готовься, Юрик, пиши плакаты впрок. оставь Юрика в растерянности, я скрылся из столовой. Настроение улучшилось. Кефир весело булькал в желудке, создавая приятную иллюзию сытости. встречу мне по коридору шел У. Янус. Янус Пулуэктович, поздоровавшись, сказал я ему. Вы вчера просили сделать расчет. Так он готов. Я сейчас пошлю девочек вам занести. Янус открыл было рот, чтобы спросить, какой именно расчет я для него сделал, но передумал, видимо, решив посмотреть по результату, что я вычислю. Вместо этого ласково взглянул на меня и сказал. Александр Иванович, вы сегодня не засиживаетесь на работе. Понедельник понедельника, суббота субботы, но сегодня-то вторник. Неделя вам предстоит сложная, отдохните. Очень сложная, беспомощно спросил я. Янус Плойктович грустно улыбнулся и прошел в столовую, а я отправился в электронный зал в дурном расположении духа. Директор не злоупотреблял возможностью предсказать будущее и очень редко ее демонстрировал. Ушел я с работы, когда еще не было семьи.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 на улице настроение быстро улучшилось. Был легкий морозец. Девушки, попадающиеся мне навстречу, весело смеялись, обсуждая переменчивую соловецкую погоду и свежие сплетни. Компания ребят с рыбзавода имени Садко прошла навстречу, что-то весело напевая под гитару и явно направляясь к ближайшему кафе. На мгновение мне тоже захотелось устроить маленький загул, выпить легкого болгарского венца, монастырская изба, что недавно завели соловец, или даже дернуть 100 грамм грузинского коньячу под бутерброд с балыком. Но я вовремя сообразил, что в кармане всего лишь рубаль. Зарплата будет в четверг, а Володя мне пятерку завтра никак не отдаст. Пообещав той части свое сознания чтоб требовало разгульного образа жизни, реванша в субботу, я направился в столовую номер 11, где можно было перехватить чего-нибудь на ужин. Хмурая старушка-уборщица уже бродила между столами со шваброй, намекая на скорое закрытие столовой. но я все же успел встать на хвост маленькой очереди и нахватать с подноса теплых пирожков. Возле кассы меня поджидала еще одна удача. Из недр столовой вынесли остаток молочного, и я разжился сырком с изюм и бутылкой кефира. Обедневший ровно наполовину, но отягощенный грузом продуктов в авоське, я быстрым шагом направился к общежитию. Морозец скрипчал и пирожки, утратив остатки тепла, стали гулко поступить друг от друга. Когда я потряс перед левцом вахтерши, пропуском вбежал в вестибюль. На пути в комнату я забежал на кухню. Там, конечно, никого не было. Может быть, на всем этаже я был один, остальные еще сидели в институте. Ставя на плиту чайник, я тщетно боролся с чувством стыда. Нет, и что на меня сегодня накатило? Я открыл свою комнату, включил свет. И собрался был уже выгрузить продукты на стол, когда спиной что-то гулко хлопнуло. Обернувшись, я увидел Корнеева. Корнеев был подозрительно тих и печален. Он парил в воздухе возле стены, яростно рывками, выдирая застрявший в штукатурке каблук. Злорадно подумав, что и у магистра не всегда удачно получается трансгрессироваться, я все же подошел к Витьке, схватил его за плечи и потащил. Витька сопел, колотя свободной ногой по стене. Наконец штукатурка не выдержала, и мы полетели на пол. «Какой ты неуклюжий, Сашка!» – вздохнул Корнеев, вставая и поглядывая на стену. В штукатурке взяла круглые дыра. От возмущения попихнулся, но все же сказал «Завтра заделаешь». «А что, могу и сейчас». Витька взмахнул-был руками, но под моим укоризненным взглядом слегка смутился и заклинания не произнес. «По-нормальному заделаешь», — объяснил я. «Возьмешь в институте цемента песочка и...» «Ладно», — сдался Витька. «Резрогат ты, Привалов!» «О, пирожки, это ты угадал!» Он уселся за столом. вытрясовоську Подумал, протянул руку. Вытащил из воздуха кипящий чайник, но заклебался. «Эй, может, ты хотел так принести по нормальному Махнув рукой, я уселся рядом, спросил. «Что-то так рано-то? А ты?» «Меня Янус напугал. Сказал, что неделя будет тяжелый». Кивнул Корнеев. «Во-во! И тебе что, тоже сказал?» Витька мрачно откусил половину пирожка и спросил. «Че-то он темнит, а, Привалов». Может, уже про колесо узнал? Это не исключено. Скандал, радостно сказал Корнеев. Нет, не похоже, Сашка. Может, нас на базу отправляет? С минуту я обдумывал и эту версию. Но все же мы решили, что по такому поводу директор нас запугивать не стал бы. Ладно, нечего тут гадать, первым сказал Корнеев. Слушай, я вот что подумал, с колесом. Ну, что? Сотрогнувшись, спросил я. А если его остановить, когда все люди на земле счастливы? Когда всем повезет? Здорово, признался я. Вот только когда? А разве так бывает? Но ну, если объединить всему миру, что э, в 12.00 по Гринвичу, например, всем надо быть счастливыми и удачливыми. Пришлось покрутить пальцем виска. корней фыркнул. Чего смеешься? Ну немножко-то потерпеть можно. Сесть в хорошую книжку окна, посмотреть на красивых девушек или собраться большими компаниями, комплименты друг говорить, подарки делать. А тебя в этот момент комару кусть или сосед труба лопнет и потолок зальет. Полагаешь, что никак? Серьезно спросил Витька. Не, нереально. Обязательно кому-нибудь в чем-нибудь не повезет. Потерпели бы ради большинства, уже уступая, высказался Корнеев. Такая идея славная. Глупая твоя идея, Витька. Ладно, допускаю, преждевременная. Корнеев выхватил из-под моих пальцев последний пирожок и в запале помогал перед моим лицом. Я с трудом удержался от того, чтобы облизнуться. А если не сейчас? Через 10 лет? Через 20? Когда точно можно будет добиться всеобщего счастья? А зачем тогда еще и колесо становлять? Масло масляным делать? Знаешь, если уж люди станут счастливы, то мелкое невезение их уже не расстроит. Это был еще тот удар. Корнеев запнулся на полусловие. Глотнул воздуха и скис. Положил пирожок на стол. Поднялся. И, смерив меня обнадеженным взглядом, Провалился на под первый этаж. «Ведька, брось дурить!» – позвал я. Но Корнеев не появился. Обиделся. Вздохнул, я налил себе хорошего грузинского чая. Съел оставшийся пирожок и пошел в холл. Телевизор был выключен. Значит, точно. Один я на этаже. Включив новенький огонек и устроившись на подставленном кресле, я приготовился наслаждать к зрелищами. Но знатоки меня разочаровали. Минут 20 я смотрел, как знамен с расследовали кражу двух рулонов ситца на фабрике. Вроде всем уже было ясно, что главная воровка – замдиректора по хозяйственной части, женщина умная, но с большими пережитками в сознании. Одна-то, знатоки упорно ни этого не замечали. Сообразив, что они поймут это лишь к концу второй серии, я потихоньку выбрался из кресла, включил телевизор, сполоснул кефирную бутылку и отправился спать. Минут двадцать я честно пытался заснуть. Считал в двоичном коде от нуля до тысячи, вспоминал всякие забавные и хорошие истории, случавшиеся в институте на моей памяти, как Оэра Оэра помогал Магнусу Федоровичу испытывать джинсы-невидимки, и какой конфуз из этого вышел, или как Крестобаль Хазеевич решил таки на Алдане принципиально нерешаемую задачу, но результат оказался принципиально непостижимым. Подумав об Алдане и двух своих неумело созданных дублях, шатающихся в возу пульта, я загрустил. Они Володьке такого насчитают, что извиняться устану. А ведь можно часам к десяти все закончить, а потом повозиться в свое удовольствие. додумываю это мысль, я поймался на том, что уже не лежу в кровати, а своего за своей темной комнаты, одеваясь. Ну и ладно, нечего бездельничать, не запугает меня Янус. Вахтешу приоткрыл окошечко, когда я сбежал с вестибюль и с легкой надеждой спросил. В кино пошел Саша? Нет, на работу, забежать надо на минутку, виноват, ответил я. Вахтерша наша, Лидия Петровна, словно поставила свою основной целью следить за соблюдением трудового законодательства сотрудниками института. На улице было холодно и пустынно. Чтобы не замерзнуть, я побежал до института и влетел в дверь так энергично, что какой-то домовой вытирающий пыль, сприкованной к двери скелета, испуганно шарахнулся в сторону, а скелет попытался зажмуриться. Мне стало немножко стыдно, и я перешел на шаг. Работа кипела вовсю. На втором этажу десяток лаборантов тащили самое настоящее бревно, облепив его, словно муравьи, спичку. Я секунду постоял, соображая, не нужна ли ребятам помощь, как они собираются протащить бревно в узкую дверь, и зачем им вообще это бревно нужно. Но лаборанты были такими шумными и энергичными, что я не рискнул вмешиваться и пошел к себе на четвертый. У двери электронного зала я на секунду постоял, прислушиваясь, потом резко вошел. Как ни странно, все было в полном порядке. Первый дубль сидел за столом и что-то писал на бумажке. Второй, пристроившись у него за спиной, бормотал. «Запятую, запятую, до поставил». Я подошел и глянул. Дубль самонадеянно проверял мою программу. Запятая впрямь была не на месте. Я вздохнул. Первый дубль покосился на меня и быстро исправился. «Работать, работать!» – сурово велел я, подходя к Алдану. Машина работала вовсю. Гудели ферритовые накопители. Щелкали реле, перемиглились лампочки. Я погрузил дублем пальцем и величественно вышел. Меня посетила хорошая мысль. Безалаберный Витька, конечно же, не подумает взять семейство для ремонта. Следовало запастись им самому, а завтра поутру принудить Корнеева к трудотерапии. Ухмыльнувшись, я поднялся на пятый этаж и подошел к кабинету Комнаедова. Кабинет, конечно, был закрыт и охранялся суровыми ифритами. модест Мадеевич трудовую дисциплину никогда не нарушал. Я быстренько прошел мимо стражей. и свернул в маленький темный коридорчик. Ввел он в казармы домовых, у которых всегда можно было раздобыть и звездки, гвоздей и шпингалеты. Домовые существа крайне запасливые, и все сотрудники по мелочам пользовались их услугами. Дверца, ведущая в казармы, была замаскирована под картину, изображающую деревенчатый домик на краю пшеничного поля. Домовых, похоже, частенько одолевала ностальгия, ибо картину эту, по слухам, нарисовали кто-то из них. Я постучал пальцем по нарисованному домику, пытаясь попасть по крошечной двери, и картина плавно повернулась, пропуская меня в казарму. Здесь было темно и тихо. Впрочем, тишина казалась ненатуральной, словно только что голдеж и веселье были, а теперь остались лишь шорохи по углам. Открыв рот, я уже собрался благаркнуть, подзывая дневального, как тот подскочил ко мне из темноты. «О, кто пришел?» А от такого понебратского тона, я оглянулся и увидел домового. Знакомого по утреннему падению. «Давай, не смущайся, проходи!» Домовой цепка схватил меня за рукав и крикнул. «Мужики, это свой!» Сразу где-то в глубине казармы вспыхнул свет. И домовой потащил меня туда, тихонько на пусте. «Ничего, не робей, держись спокойно, сам не груби, но и же кто начнет подсмеиваться, ответь достойно!» «Слушай, Кеша!» С трудом вспомнив имя домового, ответил я. «Мне бы цемента немного!» «Ладно ты, остынь!» Домовой замахал волосатой лапкой.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 «Компанейский ты мужу и кинокентий!» – сурово ответил один из домовых, разлегшийся у самого огня и помешивающий угли босой ногой. «Всех нам тянешь. Отвел бы дубля подальше». Кеша немного скис. Видимо, Гена был поглавнее его. «Ладно», – сменил гнев на милость домовой печки. «Пусть счастье сидит». Заинтригован до последней степени я посел рядом с Кешей. Мало кто мог похвастаться тем, что знает детали жизни домовых. Пожалуй, любой из магистров не отказался бы побыть на моем месте. внимание особенно на меня не обращали. Домовые, рассевшись и разлегшись поудобнее, уставились на гену Ну, значит, продолжал он рассказ, очевидно прерыванный моим появлением. Стоит Васек у почетного вымпела победитель соцсоревнования. А смены все нет и нет. Захотелось ему на минутку. А как вымпел-то оставить? Взял на его подмышку и в туалет. Домовые тихонько засмеялись. А тут, как на грех, Модесту Матвеевичу без особой почтительности скалогена вздумалось проверку учить заглянул в кабинет глядь, а вымпела инвентарный номер 365 дробь 12 и нету ну паника, сами понимаете завопил он побежал, позвал меня тихона и фрица своих прихватил тфу, нечисть заморская а Васек-то все слышал соображает, что делать бросился он опять на пост вымпел расправил и стоит в носу ковыряет вы начали хохотать мы с Модестом Гена вытащил ногу из огня, засунул другую Прибегаем, а Васек на посту И вымпел цел Комноедов как закричит, мол службу знаешь Куда уходил негодник А Васе не будет дураком отвечает Стоял на посту, охранял вымпел Подошли вы, посмотрели сквозь меня За голову схватили, заорали и бежать Хохот перешел в настоящее ржание Двое домовых от смеха Свернулись в мохнатые комки И стали кататься по полу Даже я не удержался и хихикнул Представив растерянное лицо Комноедова одураченного хитрым домовым. Единственное, что меня смущало, эта история оказалась смутно знакомой. Ну, значит, три дня камноедов на больничном провел, продолжал довольный Гена. Окулиста посетил, валерьянку попил, потом отошел, но в одиночку больше проверок не учиняет. Извините, не выдержал я. По-моему, вы придумаете все-таки. Я уже слышал такую историю, только не про камноедова. Гена окинул меня гневным взглядом и осекся. Кеша,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 Пойдем. Из какого-то шкафа Кеша кряхтя достал мешок с цементом, катку с песком, отсыпал мне в крепкие бумажные пакеты и того и другого. Во, нормалек. Своим-то заглянешь. Кому? Ой, совсем ты деленок. Кеша пристал на цыпочки и снисходительно похлопал меня по плечу. К дублям, вольноотпущенным отпущенным. Я холопал глазами, ничего не понимая. Пошли, решил Кеша, провожу по первости. Раздвинув стену он двинулся по узкому и сырому коридору, опасливо зердаясь. Я пошел следом. Ты того, как почуешь, что привалов тебе распылять собрался, сразу линяй, получал меня Кеша. Нечего дожидаться, придешь ко мне или к своим сразу. Конечно, за таком института я себя не считаю. Куда мне до Корнеева или Ойры-Ойры? И все же шли мы по путям такими удивительными, что порой у меня глаза на лоб лезли. То узкий коридор, по бокам которого текли булькающие огненные ручейки. То зал, заполненный зелеными попыристыми пузырями, упругими, как резиновые мечи. Среди них приходилось проталкиваться, причем, по словам Кеши, делать это следовало осторожно, чтобы не взорвались. Какое-то время я оттешил гордой мыслью, что первым посещаю эти катакомбы, но потом обнаружил на попавшейся под ноги зеленом кристалле бирку с винтарным номером и надписью «Ключ зеленый» и загрустил. Коридор наконец закончился, и мы вышли в большую гулкую пещеру, видимо, где-то глубоко под фундаментом «Ничего». Здесь, как ни странно, пахло обжитостью и каким-то уютом. Вдоль стен тянулись делянки кого-то перемежаемыми маленькими хижинами, грубо сколоченными из досок кусок картона. Стены их были спрещены непонятными картинками. Над дверью одной я с удивлением обнаружил надпись машин вычислительная электронная, Алдан», и на мгновение замер. Присмотревшись, однако, я понял, что хижины сооружены из пустых упаковочных ящиков.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 и У. Янус, и Крестобаль Хазеевич, и Федор Симеонович. Самым удивительным мне показалось то, даже не их странное собрание, а то, что бесцеремонно вел себя Витька и Роман. Они спорили с Крестобалем Хунтой, причем без малейшей тени пить это «Да ты сам посуди, не будь твое заклинание работать», – кипятился Роман. Крестобаль Хазеевич пожимал плечами, но возражать не пытался. «Эй, дубляки, я вам привалского привел», – крикнул Кеша. И я наконец-то понял, что передо мной сидели не сотрудники института, а их дубли. Ой, Крестоваль Хозяевич, да нет же, не он. Конечно же, его дубль поднялся. Садитесь, наш юный товарищ, вежливо сказал он. Не смущайтесь. Всем поначалу смучались но это быстро пройдет. Милости просим. Федор Семенович подвинулся, тяжело ерзая на длинной доске, водруженная на пару чурбанов. Мы тут проблему обсуждаем. Обычную, знаете ли, простую. поводения магических способностей от дублей. Я стоял как вкопанный. Досадистый дубляк замороженный. Завопил дубль Корнеева с привычной грубостью, привела меня в чувство. Я бухнулся на скамью рядышком с дублем Киврина и услышал деликатное покашливое домового кеша. Ну ладно, я пошел. Вяло помахав ему рукой, я стал оглядывать собравшийся. Были они вполне похожи на себя настоящих. Крестобаль Хазеевич ничуть не терял элегантности, Корнеев грубости. Киврин заикался не меньше, чем раньше. На меня деликатно не обращали внимания, и я стал приходить в себя. Как ни странно, но сознание моё упорно отказывалось считать сидящими вокруг себя дублями. «Полагаю, следует попробовать ещё раз», — сказал Фёдор Симеонович, и стал делать пасы. На него внимательно смотрели. «Не так, Фёдор Симеонович, не так», — быстро проговорил Ойра-Ойра, увидев, что Киврин старательно рисует в воздухе задав наперёд букву «Е». «Это получается цифра три». «Ах ты, Господи, да неужто?» Сказал Киври, разглядывая слабо светящийся в воздухе след. «С моей стороны так все нормально». «Любезный Теодор, заклинание ваше должно быть ориентировано вовне, а не на вас самих», сообщил Хунта. Киврин закивал и стал терпеливо рисовать букву дальше. «А настоящий за что не возьмутся, у них все спортится», сказал Володя Почкин, поднимая взгляд на меня. «Вот даже Привалов дубле сотворил, не придерешься». Да чего же любопытно, прямо засмотришься. Да ну, не придерешься, оборвал его Корнеев. Сразу видно дубляк. Ухо левое снизу съехало, глаза дурные, рот полуоткрыт все время. Я торопливо захлопнул отвисшую челюсть. Федор семёнович продолжал старательно чертить в воздухе знаки. Как я понял, он собирался провести простейшую материализацию. А Янус и У Янус строго и молча следили за его усилиями.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 Киврин прижал свои попытки и почитал затылок, неуверенно сказал «Уже лучше, да, криста не мучай новичка своим сыром». Хунта гордо отвернулся, несколько минут дубли сидели молча, потом Ойра-Ойра негромко запел «Нам колдовать нелегко-нелегко, эй хо, хо Сатурн в весах, а луна высоко, хай-хай-эй-хо-хо». Роман отчеканил ритм песни, не особенно заботясь о словах. Остальные подтягивали ему хоро. Хай, хай, эй, хо, хай, эй, хай, хо. Мне стало не по себе. Я встал, едва не уронив пакеты, и робко спросил. Я, может, пойду? Куда ты пойдешь, удивился Корнеев. Наверх, к Привалову, начал заикаться, соврал я. Смотри, развеет он тебя, мрачно, пригодил Корнеев. Ну, сам, в общем, решай. Я бросился к двери лифта. Открыл ее, и там впереди оказалась маленькая кабинка с одной-единственной кнопкой. Надавив ее, я прислонился к стене и шумно вздохнул. Лифт шел наверх. Стоит ли рассказывать о случившемся ребятам? Поверит ли мне? А если поверит, то чем все закончится? Меня забила дрожь. Это же надо, сходил за цементом. Угораздила Витьку каблуком к стене за Посмотрел на часы. Я не удивился бы, если бы наступило утро. Но еще не было и 11 Так ничего не придумав, я открыл дверцу остановившегося лифта и оказался в вестибюле. Выход оказался очень удачно замаскированный между колоннами, за грудой древних идолов. Споткнувшись о гипсовую курительную трубку неимоверных размеров, я выбросил их к лестнице и побежал наверх. В электронном зале уже было тихо. Алдан закончил свой расчет. Сонно помаргал лампочки. Мои дубли сидели за столом и неумело играли в карты. При моем появлении оба вскочили. Я зажмурился, кинул пакет на стол и пули вылетел в коридор. Так, к Витьке, немедленно. Из-за него вся эта каша заварилась, пускай голову и ломает. Через минуту я был уже на шестом этаже и словно вихрь ворвался в двери Витькиной лаборатории.